Уже полдень. Неподвижен воздух, густо густонастойный хвоей, пахнет багульником и прогретой лиственничной корою. После долгой зимней стужи, после холодных туманов, земля распахнула отогретую солнцем грудь, чтобы вскормить жизнь. Самолет на подходе. Мы все дежурили у костра. Столб дыма, поднявшийся над ущельем, должен быть виден далеко. Небо, всполоснутое дождем, ярко-голубое, воздух на редкость прозрачный. Гольцы с одной стороны политы ярким светом солнца, с другой покрыты тенью, и от этого заметнее выделяются и изломы, и линии отрогов. Но вот у дальнего горизонта появляется точка. Не то коршун, не то самолет не различишь. До слуха долетает гул мотора. Машина обходит нас большими кругами. Летчик ощупывает площадку, ему сверху хорошо видны ее границы и подход. Наша встреча с Трофимом была трогательной. Мы были рады, что он здоров, по-прежнему жизнерадостен и разделит с нами трудности походной жизни. Геннадий распрощался с нами и с этой машиной улетел в штаб. На следующий день, 10 июня, мы начали свое путешествие к невидимому становому. Раненько мы уже на ногах. Солнце палит немилосердно, олени сбежались к дымокурам, приманив за собою из лесу полчища комаров. Удивительно, с какой быстротою размножился гнус, ведь неделю назад он еще не беспокоил нас. Когда были сняты палатки и сложены в юки, я вспомнил, что в моем дневнике остались незаконченными записи наблюдений за трясогусками. Изменилось ли их настроение, когда они увидели освобожденное из под льда гнездо? Я вышел на берег Зеи. Остров пустовал, ни трясогузок, ни куликов. Пришлось перебрести протоку, иначе я унес бы с собой неразгаданную тайну. Гнездо оказалось отремонтированным, и в нем на скудной подстилке уже лежало крошечное яйцо. Хозяева, видимо, улетели кормиться или проводят утро в любовных играх. Пробираемся с караваном вдоль зеи. Тут сухо, но чаще пропускает нас вперед только под ударом топора. Это не нравится у Лукиткану. Ему хочется попасть к подножию гор справа от нас. Может, там звериная тропа есть? Пойдем, — говорит он, сворачивая из зарослей. но за краем багрового леса нас встречает топкая марь, захватившая почти все ложе долины. Только изредка видны на ней узкие полоски перелесков. Олени грузнут, тянутся на поводке, заваливаются. Слышится крик, понукание, угрозы. Все же добираемся до середины мари, а дальше — болото. На подступах к ним вырос густой непролазный троелист. Улукиткан опускает палку в воду, но дна не достает. Покачав головой, старик прищуренными глазами осмотрел местность и, не увидев конца болотом, молча поворачивает обратно к реке. На берегу даем передышку оленям, идем дальше. Солнце в зените. Комар поредел, теперь нас сопровождает отвратительный гул паутов. На оленей нельзя смотреть без сожаления. Бедняжки, связанные ремнями друг с другом, да еще с тяжелыми вьюками, они не имеют возможности защищать себя. А пауты наглеют, садятся на голые спины, на грудь, к нежной коже, под глазами. В муках животные быстро теряют силы. Падают уши, из открытых ртов красными лоскутами свисают языки. У Лукиткана не покидала мысль перевести караван через марь к подножию гор. В поисках прохода он вел нас стланниковой Тланниковой чащей вдоль высокоствольного берегового леса. От зноя все затаилось, молчало, только гул реки сотрясал воздух. Старик неожиданно остановил караван и, низко пригибаясь к земле, стал что-то рассматривать. Вдруг он схватил повод, повернул оленя и стал поспешно уводить нас своим, следом обратно в лес. — Все уходи отсюда, скоро уходи! — кричал он, поторапливая животных и оглядывая равнину с заметным беспокойством. Но там ничего подозрительного не было заметно. Лишь кое-где на маре неподвижно торчали засохшие лиственницы, да видны были горбы земли, выпученные вечной мерзлотою. Однако беспокойство старика заразило нас, и мы, слепо следуя за ним, скрылись в лесу. На первой прогалине караван приткнулся к толстой лиственнице и остановился. Кажется, со всей тайги слетелись пауты. Никогда они не были такими свирепыми, как в этот знойный полдень. Олени безвольно попадали на землю и уже не сопротивлялись. Пока мы с Улукитканом сбрасывали в юки соленей, остальные таскали валежник и мох. Дым костра отпугнул от стоянки паутов, но животные продолжают лежать в полном изнеможении. — Что испугало тебя, Улукиткан? — спросил я. — Ты разве ничего не видел? — Там новую тропу с топтал. Совсем свежий, сегодняшний. Надо было ею идти через марь. Обязательно пойдем. Зверь лучше нас знает, как болото обойти. Зачем же вернулся? Пусть олень отдохнет. А ты, если сагжой нас не видел, охота ходи. Сейчас он на гору побежал, скоро к речке вернется, потом опять на гору побежит, и так весь день туда-сюда от паута спасается. Минуты не стоит». шибко худое время для зверя. Иди с ружьем на зею. Жара спадет не раньше, как часам к пяти, тогда успокоится и паут. Раньше нечего и думать трогаться в путь. Я решил воспользоваться предложением у Лукиткана посмотреть, как ведет себя дикий олень в эти жаркие июньские дни. Натягиваю на голову на комарник, беру карабин и тороплюсь к реке. В такую жару «Зверь немного слепой, немного глухой, только нос правильно работает!» — напутствует меня старик. Незаметно, крадучись, выхожу на береговую гальку. Зея стремительная, гневная проносится мимо, разбивая текучий хрусталь о грудь черных валунов. Тонкие стройные лиственницы столпились на берегу и смотрят, как весело пляшут буруны на перекатах, как убегает в неведомую даль шумливая река. Слева от меня небольшая заводь, чуть прикрытая желтоватой пеной, а еще ниже, у поворота, завершился наносник из толстых деревьев, принесенных сюда в половодье. Стоит он прочно на струе, расчесывая космы бурного потока, а за рекою на противоположной стороне поднялись отроги, и по ним высоко побежал непролазный стеной лес. Там, в высоте, на дикой каменистой земле, он хереет, сохнет, пропадает. На берегу быстрой реки в тихий солнечный день нет прохлады. пауты наглеют, жалят сквозь рубашку и, кажется, сотнями иголок тупых и ржавых сверлят тело. Я не успеваю отбиваться, а укрыться негде. В тени они еще злее. Вдруг впереди за ельником послышался грохот гальки. Глаза мои останавливаются на узенькой полоске береговой косы, откуда долетел этот звук. Я не успеваю скрыться, как к реке выскакивает огромный олень, уже выленивший, рыжий. Пришлось так и замереть горбатым пнем возле ольхового куста на виду у него. Левая нога отстала и повисла в воздухе, руки застыли на полувзмахе. Вижу, сагжой бежит по косе, наплывает на меня, ноги в размет, гребет ими широко во всю звериную прыть, но корпус уже отяжелел от долгого бега. Голова ослабла, и из широко раскрытого рта свисает длинный язык. Вот он уже рядом. Неужели не видит? Проносится в голове. Но зверь вдруг, глубоко засадив ноги в гальку, замирает в пятнадцати шагах, бросая на меня сосредоточенный взгляд. Какой редкий случай. Каюсь, что не взял фотоаппарата, хотя снять зверя невозможно в этом молчаливом поединке, малейшее движение и он разгадает, что перед ним страшная опасность. Я не дышу, даже боюсь полностью раскрыть глаза, а два проклятых паута, один на носу, другой над бровью, больно до да слез вонзают свои острые жало сквозь накомарник. А зверь стоит передо мною, позолоченный, жарким солнцем, огромный, настороженный, красивый и тоже, кажется, не дышит. Как дьявольски напряжен зверь в этот момент, пытаясь понять, что за чудо прилепилось к ольховому кусту. и было ли оно тут раньше. В другое бы время ему достаточно одного короткого взгляда. Теперь же он зря пялит на меня свои большие глаза, торчмя ставит уши. Все в нем парализовано бешеным натиском паутов. Хотя эта сцена длится всего несколько секунд, но мне их достаточно, чтобы на всю жизнь запомнилась необыкновенная встреча. Какое счастье для натуралиста увидеть в естественной обстановке так близко оленя именно в том возрасте, когда от него разит силой и дикой вольностью. А ведь если бы не пауты, разве представилось бы мне это редчайшее зрелище? Во внешнем облике этого сагжоя, в упругих мышцах, в откинутой голове, в раздутых до красна ноздрях как-то особенно резко заметны черты самца. Он весь кажется вылитым из красной меди. Какие изящные ноги! Как пропорционально его тело! Будто великий мастер оттачивал его, только почему-то не отделал до конца ступни ног, так и остались они несоразмерно широкими, тупыми и очень плоскими. Что-то незаконченное есть и в голове Сагжоя. Мастер, кажется, нарочито оставил ее слегка утолщенной, чтобы не спутать с заостренной головой его собрата благородного оленя. Но какие рога! Хотя они еще не достигли предельного размера, их отростки еще мягкие, нежные, обтянуты белесоватой кожей, но и в таком, далеко не законченном виде, они кажутся могучими и, может быть, даже чрезмерно большими по сравнению с его длинной, слегка приземистой фигурой. Из всех видов оленей сагжой носит самые большие и самые ветвистые рога. Зверь, словно опомнившись, трясет в воздухе разъеденными до крови рогами и с отчаянием, перед которым отступает даже страх, проносится мимо меня. Я вижу, как он в беге широко разбрасывает задние ноги, как из-под плоских копыт летят камни, и, кажется, уже ничего не различая впереди, зверь со всего разбега валится в заводь. Столб искристых брызг поднимается высоко — и на гальку летят клочья бледно-желтой пены. Теперь только я успеваю укрыться за кустом. Мне никогда не приходилось видеть, как купаются в реке звери. Сагжоя почти не видно за пылью взбитой воды, мелькают лишь рога, да слышится глухой протяжный стон, не то облегчение, не то от бессильной попытки стряхнуть с себя физическую боль. Но вот звуки оборвались Успокоилась заводь. Сакжой стоит по брюху в воде, устало пьет и беспрерывно трясет то своей усыпанной блестящей пылью шубой, то могучими рогами. Даже в реке его не оставляют пауты. Он начинает злиться, бить по воде передними ногами и неуклюже подпрыгивать, словно исполняя какой-то дикий танец. Каким забавным кажется взрослый сагжой в этих необычных для него движениях! Он напоминает мне купающегося ребенка с восторгом, шлепающего по воде руками и ногами. Но всему, кажется, есть предел. Зверь, будто почуяв опасность, вдруг выскочил на берег. Он опять ищет спасение в беге. Я мгновенно поворачиваюсь к нему. Ложе карабина прилипает к плечу, грохочет выстрел... В знойной тишине коротко огрызается на него правобережная скала. Пуля, обгоняя согжое, взвихивает пыль впереди него. Это мне и нужно. Зверь круто поворачивает назад и, охваченный страхом, несется на меня. Глаза тревожно шарят кругом, ноги готовы в миг отбросить в сторону тяжелый корпус. Теперь все подозрительное вызывает в нем страх. Увидев меня, он бросается в реку, огромными прыжками скачет через заводь и исчезает в бурном потоке зеи. А над косой носятся обманутые пауты, не понимая, куда девался зверь. Сагжой, благополучно миновав носник, выбирается на крутой противоположный берег и скрывается в зеленой чаще лес. Пора возвращаться. Солнце сушит позеленевшую землю, в полуденные стоми млеет тайга, ни птиц, ни звуков, даже комары присмирели. Стрекозы бессумно носятся в горячем воздухе. В лагере тоже покой, стадо отдыхает, плотно прижавшись к дымокурам, люди под пологами пьют крепкий чай. По долине вдруг пробежал ветерок, встревожился лес, повеяло прохладой. Олени, разминая натруженные спины, разбрелись по лесу. Часа через два наш караван уже пробирался по почаще и болотам. Предположение у Лукиткана оправдалось. Тропа, проложенная Сакжоем, помогла нам благополучно перейти Марь, выйти к подножию левобережных гор, образующих долину Зеи. Как только под ногами оказалась сухая земля, проводники повеселели. Николай запел, растягивая однотонные звуки, а Улукиткан взобрался на своего оленя и, покачиваясь в седле, покрикивал ободряющим голосом на животных. Мы продолжаем продвигаться на север. Долина все так же просторна. Русло зеи на всем своем протяжении прижимается к правой стороне долины, стачивая спадающие к ней крутые отроги гор. в тучах гаснет кровавый закат, вестник непогоды. Вечер холодный. угрюмо без птичьих песен лиственничная тайга. Пора подумать о ночевке. У Улукиткан торопит оленей, за озерком он сворачивает влево, переводит караван через густую осоку, и олени мягко зашагали по бархатистому мху к поляне. Неожиданно из зарослей багульника выскакивает заяц, мелькает по просветам, несется впереди, точно удирая от стаи борзых, но вдруг останавливается, поднимается на задние лапы, разочарованно оглядывается, за ним никто не гонится. — Счастье твое, косой, что собаки отстали! — говорит добродушно Василий Николаевич. У края поляны мы остановились на ночлег. Заяц еще долго наблюдал за нами, потом неохотно поковылял в перелеск. На второй день в полдень мы поднялись на небольшую возвышенность. Наконец-то видим Становой. Его скалистые гряды протянулись перпендикулярно направлению долины, как бы преграждая нам путь. Хребет, когда на него смотришь с юга, кажется грандиозным и недоступным. По небу бродят, как хмельные облака, это опять к непогоде. У Улукиткан торопится, непременно хочет сегодня добраться до устья лючи и успеть до дождя переправиться на правый берег этой быстрой речки. Когда нет солнца, тогда тучи давят на горы, и шальной ветер рыщет по тайге, неприветливо бывает в этом пустынном крае. Нет здесь цветистых полян, красочных лужаек. Даже летом, ваш взгляд, не порадуют заросли маков, огоньков, колокольчиков. Открытые места, хотя мы и называем полянами, это не то, что обычно понимается под этим словом. Их глинистая почва почти никогда не прогревается солнцем. Тут вечная мерзлота, и растительность на ней очень бедная. Ерник, кочки, обросшие черноголовником, да зеленый мох. Вот и все. И всюду вода. Она образует или сплошные болота, затянутые троилистом, или сети мелких озеренок. Сама же тайга, покрывающая три четверти долины, редкая, захламленная, а деревья низкие, камелистые и корявые. Все это и кочки, и мох, и стылые озера, и горбатые скелеты лиственниц, склонившихся в последнем поклоне, делает картину суровой. Только стланники здесь благодушествуют. Одиноко чувствуешь себя в этих забытых местах. Человек не оставил здесь ни могил, ни огнищ, ни брошенных чумов. Лишь изредка увидишь уже сгнивший пень и с трудом различишь на нем след топора. Значит, когда-то сюда заходили люди. Какая нужда гнала их в эту глушь? И какой же нужно было обладать приспособленностью, чтобы просуществовать здесь, среди скупой природы? Но все это было, конечно, давно. Нынешние потомки бывших кочевников и венков не пожелают повторить такую судьбу своих отцов. Наши голоса, крик майки, треск сучьев под ногами оленей непривычно отдаются в застойной тишине. Мы выходим на широкую прогалину, и слева у реки видим дымок. Вот уж этого никак не ожидали. Какой люди тут живут? Однако ваши... «Ивенки зачем сюда придет?» В раздумье говорит Улукиткан, обращаясь ко мне. «Здесь где-то должно быть подразделение рекогносцировщика Глухого. Может быть, он?» «Ваши или наши, нужно заехать», — вмешивается в разговор Трофим. И мы направляемся к реке через скачковатую марь. Собаки прываются вперед, но быстро возвращаются, значит, там чужие. кто же это может быть? С трудом выбираемся к реке, на берегу под толстой лиственницей дымится костерок, рядом с ним, подпирая спиной ствол дерева, сидит молодой парень. Он что-то достает из тощей котомки, кладет в рот и лениво жует. Во взгляде, которым он встречает нас, полное равнодушие. Он даже не встал, будто ему было лень пошевелить длинными ногами. Кучум подошел к нему, бесцеремонно обнюхал, посмотрел нахально в глаза и, решив, что человек ненадежный, лег рядом. Это был рабочий из нашей экспедиции. Мы его сразу узнали. — Здорово! Откуда идешь? — спросил его Василь Николаевич. Откуда бы ни шел, там меня уже нет. — Ишь ты, ершистый какой! И здороваться не хочешь? Звать-то тебя как? — Ну, Глеб. Имя подходящее. Что же ты тут делаешь? Вчерашний день ищу. Да ты, паря, опупел, что ли? Делом спрашиваю, куда идешь, повторяет сдержанно Василий Николаевич. В желуху, бурчит тот недовольным тоном. Видать, широко шагаешь. Штаны порваны, да и подметка не осталось, говорит Трофим и оборачивается ко мне. Останавливаться придется. что-то неладное с парнем. Тут и пообедаем. Мы быстро развьючиваем оленей, но животные не идут кормиться, так и остаются возле домокуров. Меня очень встревожила эта неожиданная встреча. В поведении Глеба была какая-то странность. Не случилось ли что в подразделении? — Ты у рекогносцировщика Глухова работал? — спрашиваю я. — У него. А где же он сейчас? По речке Лючи двинулся вверх. — Разве на оканоне закончили работу? — Кончили, иначе не поехали бы на Лючу. — А ты почему не пошел с отрядом? — Ну что присталь, Не пошел и весь сказ. Что пленный, что ли? Глеб молча встал, расшевелил ногою костер и, не поднимая головы, уперся взглядом в огонь. В позе упрямства. длинные руки кажутся ненужными, он не знает, куда их деть. Ноги тонкие, слабые, лицо до крови изъедено комарами. Достаточно взглянуть на носки развалившихся сапог, перевязанных веревочкой, на разорванную штанину, чтобы увидеть беспомощность этого человека. Ну как же ты, собравшись в такую дальнюю дорогу, не запасся шилом, дратвой и иголкой для починки?» Ведь через пять километров будешь голый и босой. Серьезно подступает их к Глебу Василь Николаевич. И неужели ты думаешь, что отсюда можно человеку, не знающему местности, выбраться, да еще такому неопытному? — На плоту уплыву, — упрямец тот. — На плоту? А знаешь ты, как вяжется плот, и можно ли по зее плыть? За первым поворотом пропадешь. — Эй, какой люди! — возмущается у Лукиткан. — Куда идет, не знает, что слепой. — Тут дурной тайга. Кричи, зови, никто не придет. — Зачем ты ушел от глухого? Что произошло у вас? — Говорю, ничего, ушел и все. — Ну чего вы к парню пристали? — улыбается Трофим. — Сейчас пообедаем, настроение у него исправится, он и сам все расскажет.